Часть 14. В кабинете редактора большой либеральной газеты Слово народа шло чрезвычайное редакционное заседание, и так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, то к редакционному чаю сверхобычая были поданы коньяк и ром. Матерые бородатые либералы сидели в глубоких креслах, курили табак и чувствовали себя сбитыми с толку. Молодые сотрудники разместились на подоконниках и на знаменитом кожаном диване о плоте оппозиции, про который один известный писатель выразился неосторожно, что там клопы. Редактор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 но помнить надлежит, что опасность грозит Киеву. Нет сомнения, что война не может продолжиться доле трех-четырех месяцев, и каков бы ни был ее исход, мы с гордо поднятой головой скажем царскому правительству «В тяжелый час мы были с вами. Теперь мы требуем вас к ответу». Один из старейших членов редакции, Белосветов, пишущий по земскому вопросу, не выдержав, воскликнул вне себя –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 в борьбе, за которое положено столько сил. Поэтому предлагаю уважаемому собранию найти приемлемую точку зрения. Со своей стороны смею высказать, быть может, парадоксальное мнение, что нам придется принять эту войну целиком, со всеми последствиями. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве ее объявили второй отечественной. Он тонко улыбнулся и опустил глаза.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 Кое-кто сказал многозначительно Дожилис. Белосветов порывисто застегнул на все пуговицы черный сюртук, обсыпанный пеплом, но не ушел и опять сел в кресло, и очередной номер был сверстан с заголовком «Отечество в опасности к оружию». Все же в сердце каждого было смутно и тревожно. Каким образом прочный европейский мир в 24 часа взлетел на воздух, И почему гуманная европейская цивилизация, посредством которой слово народа ежедневно колола глаза правительству и совестила обывателей, оказалась обманом, просто отводом глаз? Уж, кажется, выдумали и книгопечатание, и электричество, и даже ради, настал час, и под крахмальной грудью фрака объявился все тот же звероподобный волосатый человечище с дубиной. Нет, эту редакцию усвоить было трудно и признать слишком горько.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 Заведующий отделом печати, полковник генерального штаба Солнцев, принял в своем кабинете Антошку Арнольдова и учтиво выслушивал его, глядя в глаза ясными, выпуклыми, веселыми глазами. Антошка приготовился встретить какого-нибудь чудо-богатыря, багрового с львиным лицом генерала, бича свободной прессы. Но перед ним сидел изящный, румяный, воспитанный человек, И не хрипел, и не рычал басом, и ничего не готовился давить и пресекать. Все это плохо ввязалось с обычным представлением о царских наемниках. «Так вот, полковник, надеюсь, вы не откажете осветить вашим авторитетным мнением означенные у меня вопросы», — сказал Арнольдов, покосившись на темный во весь рост портрет императора Николая I, глядевшего неумолимыми глазами на представителя прессы, точно желая ему сказать... Пиджачишка короткий, башмаки желтые, нос в поту, вид гнусный. Боишься, сукин сын? Я не сомневаюсь, полковник, что к Новому году русские войска будут в Берлине, но редакцию интересуют главным образом некоторые частные вопросы. Полковник Солнцев учтиво перебил. Мне кажется, что русское общество недостаточно уясняет себе размеры настоящей войны и те последствия, какими она будет сопровождаться.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 во избежание нежелательных последствий вторжения врага в пределы России. Антошка Арнольдов опустил блокнот и с недоумением взглянул на полковника. Как раз за спиной его возвышалась темная фигура Николая I. У обоих были те же глаза, но у того грозные, а у этого веселые. В огромном кабинете было чисто, сурово, монументально и пахло столетием. Солнцев продолжал.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 Солнцев опять поднял брови и нарисовал в квадрате круг. «Мне кажется, в ближайшие недели нужно ожидать 1250-300». Антошка Арнольдов проглотил слюну, записал цифры и спросил совсем уж почтительно. «Сколько же нужно считать убитых в таком случае?» «Обычно мы считаем 10% от количества раненых». «Ага, благодарю вас». Солнцев поднялся. Антошка быстро пожал ему руку и, растворяя дубовую дверь, столкнулся с входившим Атлантом. Чахоточным, взлохмаченным журналистом в помятом пиджаке и уже со вчерашнего дня не пившим водки. — Полковник, я к вам насчет войны, — проговорил Атлант, прикрывая ладонью грязную грудь рубашки. — Милости просим. Из главного штаба Арнольдов вышел на Дворцовую площадь, надел шляпу и стоял некоторое время прищурясь.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 В одном месте человек пятьдесятых, поднявшись с мостовой, закричали нестроен «Ура!» и побежали с подкливой рысью. «Стой! Смирно! Сволочи, сукины дети!» — перекричал их чей-то осипший голос. В другом месте было слышно «Да бегишь и кали в туловище, а сломал, бей прикладом!» Это были те самые корявые мужики с бородами-веником, в лаптях и рубахах, с проступавшей на лопатках с солью, которые 200 лет тому назад приходили на эти топкие берега строить город. Сейчас их снова вызвали. Поддержать плечами дрогнувший столб империи. Антошка повернул на Невский, все время думая о своей статье. Посреди улицы, подзывавший, как осенний ветер, свист флейт, Шли две роты в полном походном снаряжении, с мешками, котелками и лопатами. Широкоскулые лица солдат были усталые и покрыты пылью. Маленький офицер в зеленой рубашке, с новенькими ремнями, крест-накрест, поминутно поднимаясь на цыпочки, оборачивался и выкатывал глаза. «Правой! Правой!» Как сквозь сон шумел нарядный, сверкающий экипажами и стеклами Невский. «Правой! Правой!» Правой! Мерно покачиваясь вслед за маленьким офицером, шли покорные тяжелоногие мужики. Их догнал вороной рысак, брызгая пеной. Широкозадый кучер осадил его. В коляске поднялась красивая дама и глядела на проходивших солдат. Вдруг рука ее в белой перчатке стала крестить их, и слезы текли у нее по лицу. «Солдаты прошли».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 Пробежали молча озабочены какие-то мелкорослые парни. На перекрестке полетели шапки, замахали зонтики. «Ура! Ура!» — загудело по морской. Пронзительно свистели мальчишки. Повсюду в восстановленных экипажах стояли нарядные женщины. Толпа валила валом к Исаакиевской площади, разливалась по ней, лезла через решетку сквера. Все окна и крыши были полны народом как муравейник, шевелились головы между колоннами Исаки. И все эти десятки тысяч людей глядели туда, где из верхних окон матового красного, тяжелого здания германского посольства вылетали клубы дыма. За разбитыми стеклами перебегали какие-то люди, швыряли в толпу пачки бумаг, и они, разлетаясь в воздухе, медленно падали.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 И вдруг среди бегущих и кричащих Арнольдов увидел страшно бледного человека, без шляпы, с неподвижно раскрытыми стеклянными глазами. Он узнал Бессонова и подошел к нему. «Вы были там?» — спросил Бессонов. «Я слышал, как убивали». «Разве было убийство? Кого убили?» «Не знаю». Бессонов отвернулся и неровной походкой, как невидящий, пошел по площади.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 В интеллигенции проснулся огромный интерес к деревне. Мы должны дать им живое, непосредственное впечатление об этом сфинксе. Результаты мобилизации указывают на огромный патриотический подъем, Василий Васильевич. Знаю. Но откуда он, черт возьми, у них взялся? Поезжайте хоть куда, послушайте и поспрашивайте. К субботе я жду от вас 500 строк деревенских впечатлений. Из редакции Антошка пошел на Невский, где купил дорожный военного фасона костюм, желтые краги и фляжку. Позавтракал у Альберта и пришел к решению, что проще всего поехать ему в деревню Хлыбы, где тем летом у своего брата Кия гостила Елизавета Киевна. Вечером он занял место в купе международного вагона, закурил сигару и, вытянув ноги, подумал «Жизнь!». «Деревня Хлыбы». В 60 слишком дворов, с заросшими крыжовником огородами и старыми липами посреди улицы, с большим на бугарке зданием школы, переделанным из помещичьего дома, лежала в низинке, между болотом и речонкой Свинюхой, и вся вокруг густо заросла крапивой и лопухом. Деревенский надел был небольшой. Земля тощая, мужики почти все ходили в Москву на промыслы. Когда Арнольдов под вечер въехал на плитушке в деревню, его удивила тишина. Только кудахнула глупая курица, выбежав из-под лошадиных ног. Зарычала под амбаром старая собака, да где-то на речке колотил валёк. Добадались два барана посреди улицы, стучали рогами. Арнольдов вылез около каменных ворот с облупленными львами, стоящими посреди лужайки расплатился с глухим старичком, привезшим его со станции, и пошел по тропинке туда, где за прозрачной зеленью берез виднелись белые колонки школы. Там на крыльце, на полусгнивших ступенях, сидели Кий Киевич, учитель, и Елизавета Киевна, и не спеша беседовали. Внизу по лугу протянулись от огромных ветел длинные тени. Переливаясь, летали темным облачком скворцы. Играл вдалеке рожок, собирая стадо. Несколько красных коров вышли из тростника, и одна, подняв морду, заревела. Кийкиевич, очень похожий на сестру, с такими же нарисованными глазами, но недобрыми, и в очках, говорил, кусая соломинку. — Ты, Лиза, ко всему тому чрезвычайно неорганизована в области половой сферы. Типы, подобные тебе, — суть отвратительные отбросы буржуазной культуры. Для революционной работы-то совершенно негодна. Елизавета Киевна с ленивой улыбкой глядела туда, где на лугу в свете опускающегося солнца желтели и теплели трава и тени. — Уеду в Африку, — сказала она. — Вот видишь-ки, уеду в Африку. Меня давно туда зовут подымать восстание у негров. Не верю. И считаю негритянскую революцию несвеевременной и глупой затеей. Ну, это мы там увидим. Происходящая сейчас европейская война должна окончиться тем, что международный пролетариат возьмет в свои руки инициативу социальной революции. Мы должны к этому готовиться и не тратить сил на чисто политические выступления. Тем более негр — это вздор.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 Она начинала говорить несправедливые вещи. Кейкевич сдерживался, хмурился, затем кричал на сестру глухим голосом. Она, выслушав все упреки, молча плакала, потом уходила на речку купаться. Сегодня вечер был тих. Неподвижно перед крыльцом висели зеленопрозрачные ветви плакучих берез. Тыркал Дергач в траве под горою. Кейкевич говорил о том, что Лизе пора остепениться и начать полезную деятельность. Она же, глядя близорукими глазами на расплывавшиеся очертания деревьев в оранжевом закате, думала, как она будет жить среди освобожденных негров, боготворимая ими. И, как об этом услышит Иван Ильич Телегин, приедет к ней и скажет, «Лиза, я вас никогда не понимал, вы удивительная обаятельная женщина». В это время Антошка Арнольдов, подойдя к крыльцу, поставил чемодан и сказал, «Лиза, вот и я. Не ждали?» «Здравствуйте, моя пышная женщина!» Он поцеловал ее в щеку. «Во-первых, я хочу есть. Затем мне нужен огромный материал. К субботе я должен сдать Фильетон. Это ваш брат? Его-то мне и нужно». Антошка обеими руками потряс руку Кию Киевичу, уселся на лестнице, вытянул ноги в желтых крагах и закурил трубку. «Скажите, Кий Киевич, что в ваших хлыбах думают и говорят о войне?» Кейкиевич, принявший на всякий случай обиженный и скучающий вид, чтобы как-нибудь не заподозрили, будто на него могут произвести впечатление разные авторитеты, столичные писатели, поковырял в зубах соломинкой и сморщил кожу на лбу. — Я думаю, — ответил он, — что война цинично инсценирована международным капиталом. Германию отдельно винить не в чем. Пролетариат был вынужден, временно, конечно, Встать на патриотическую платформу. Я бы хотел услышать, Кий Киевич, что говорят сами мужики. А черт их знает. Я им старался растолковывать социально-экономическую подкладку войны. Куда там? Темнота такая, что даже надежды нет никакой на этот класс. Ну а все-таки что-нибудь, да, они там говорят? Пойдите сами на деревню, послушайте. Для стишков или для новелла может пригодиться кий обидевшись, замолчал. Солнце садилось сизо-лиловую длинную тучу. Померкли тени ответил на лугу. И во всей нежно задымившейся речной низине все шире и дружнее застонали, заухали печальные голоса лягушек. — У нас замечательные лягушки, — сказала Елизавета Киевна. кий покосился на нее и пожал плечами. Из-за угла вышла стрепуха и позвала ужинать.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 На открытом месте у деревянной амбарушки, накрытой как колпаком соломенной крышей, на бревнах сидели три девки и напевали негромко. Елизавета Киевна и Антошка подошли и тоже сели в стороне на бревна. «Хлыба-то деревня, всем она украшена, стульями, букетами, девчоночки-потретами», — пели девки. Одна из них, крайне обернувшись к подошедшим, сказала тихо. «Что ж, девки, спать, что ли, пора?» И они сидели, не двигаясь. В амбарушке кто-то возился, потом скрипнула дверца, и наружу вышел небольшого роста лысый мужик в расстегнутом полушубке. Кряхтя долго запирал висячий замок, потом подошел к девкам, положил руки на поясницу и вытянул козлиную бороду. — Соловьи, птица, все поете? — Поем, да не про тебя, дядя Федор. — А вот я вас сейчас кнутом отсюда. — Какие-таки порядки по ночам песни петь? — А тебе завидно. И другая сказала со вздохом. — Только нам осталось, дядя Федор, прохлыбы-то наши петь. — Да, плохо ваше дело, осиротели. Федор присел около девок. Ближняя к нему сказала. — Народу, нончикосмедемьянские бабы сказывали, народу на войну забрали полсвета. — Кор девки до вас доберутся. — Это нас-то на войну. Вельно всех баб-солдата забреть. — Только от вас дух, походе, очень тяжелый. Девки сосмеялись и крайне опять спросила. — Дядя Федор, с кем у нашего царя война? — С европейцем. Девки переглянулись, одна вздохнула, другая поправила полушалку, крайне проговорила. — Так нам и космодемьянские бабы сказывали, что, мол, с европейцем. — Дядя Федор, а где же он обитает? — Около моря большую частью находится. Тогда из-за бревен из травы поднялась лохматая голова и прохрипела, натягивая на себя полушубок. — А ты будет тебе молоть! Какой европеец! С немцем у нас война! — Все может быть, — ответил Федор. Голова опять скрылась. Антошка Арнольдов, вынув папиросницу, предложил Федору папироску и затем спросил осторожно. — А что, скажите, из вашей деревни охотно пошли на войну? Охотой многие пошли, господин. Был, значит, подъем. Да, поднялись. Пища, говорят, в полку сытная. Отчего не пойти? Все-таки посмотрят, как там и что, а убьют все равно и здесь помирать. Землишка у нас совсем скудная. Приработки плохие, перебиваемся с хлеба на квас. А там все говорят, пища очень хорошая. Два раза в день мясо едят, и сахар казенный, и чай, и табак. — Сколько хочешь, кури. — А разве не страшно воевать? — Как не страшно? — Конечно страшно.